Глава вторая. Павел, сидя в своем кабинете, внимательно изучал информацию, собранную Петей Начебарова. На столе остывал чай. Небольшая мушка нравилась сесть на розетку с вареньем, однако это майора не волновало. Скворцов молча наблюдал за другом, что-то урлыкавшим под нос, и думал, «Неужели благодаря Кате следствие сдвинется с мертвой точки?» «Вчера за обеденным чаем они с Киселевым сетовали, что расследование ни к чему не привело, и преступники еще неизвестно сколько будет разгуливать на свободе, а сегодня появилась зацепка, и какая важная». «Что удалось узнать об этом Чебарове?» – спросил он. «Особо ничего интересного», – пробурчал Павел. «Окончил физический факультет университета, потом долгое время работал в НИИ, в девяностых годах выкупил лучший в городе парфюмерный магазин – «Сейчас известный бизнесмен». «Откуда у него появились деньги?» Петя выяснял, поинтересовался Константин. «В том-то и дело, что этот вопрос повис в воздухе». Киселев посмотрел на друга. «Наследство на голову нашего Чебарова с небес не падало. Жене такие деньги тоже добыть было негде». «Похоже, кое-что начинает вырисовываться». Скворцов щелкнул пальцами. «Посуди сам. В советское время трое приятелей». Перепелюшкин, Ладожский и Чебаров трудились во благо государства на неденежных должностях и все же ухитрились так заработать, что один выстроил огромный по тем меркам дом и наверняка дал сыну на открытие бизнеса, второй покупал антиквариат, стоивший бешеных денег, а третий смог позволить себе выкупить парфюмерный магазин. «А что это нам дает?» «Я сам объясню», — Павел покраснел от возбуждения. -Выходят, эти трое каким-то образом заполучили приличный капитал?» «Сдается мне, не совсем законно», — отозвался Скворцов. «Вполне возможно», — кивнул Киселев. «Во всяком случае, они источник своих доходов не афишировали». «Еще как не афишировали», — усмехнулся Константин. «Тайник в доме Ладыжского мы обнаружили. Почему же тайников не могло быть в квартире Перепелюшкина или Чебарова?» «Да...» — майор взял простой карандаш и начал чертить на листе геометрические фигуры. «Он всегда делал так в минуты сильного волнения. Что говорит Катерина?» «Она собирается вместе с подругой посетить обвиняемого Чебарова в СИЗУ», — ответил Скворцов. «Вероятно, ей удастся что-нибудь выяснить». «Я бы слишком не обольщался», — нахмурился Павел. «Похоже, эта троица всегда скрывала свои дружеские отношения». Их близкие и не подозревали о существовании угла в своих семьях таких приятелей. Вполне возможно, Чебаров будет молчать. Катя сделает все от нее зависящее, улыбнулся скворцов. Ты ведь знаешь мою женушку. «Да это бог, вздохнул майор. Ну а если наша журналистка ничего из Чебарова не вытянет, то в дело вступим мы и цадскаться с ним не будем. Мысли о том, что разгадка нескольких преступлений близка. Мучила Зорину весь вечер. Она долго не могла заснуть, ворочилась на постели, вспоминала события прошедших месяцев и не давала заснуть супругу. В конце концов, Константин полушутливо, насколько позволяло его полусонное состояние, сказал: Слушай, ненаглядная моя, мне, между прочим, завтра на работу, как и тебе, утро вечером мудренее. Давай отправимся в объятия Морфея. Извини, виновато проговорила журналистка. «Сам знаешь, что меня беспокоит. Хотелось бы поскорее решить все вопросы». «Быстрее, чем положено, ты их все равно не решишь», — назидательно заметил Скворцов. «Верно», — сдалась Зорина, — «постараюсь заснуть». «Ты уж постарайся». Катя закрыла глаза и отвернулась к стене, стараясь не ворочаться и не будить супруга. Костик вскоре захрапел, а она еще долго лежала в полудреме, потом провалилась в сон, и больше не просыпалась до звонка будильника. Когда же звонок возвестил, что пора вставать, Зорина поднялась с постели, чувствуя себя разбитой, и поплелась на кухню. Она автоматически приготовила бутерброды и овсянку с орехами, которую любил муж, сварила крепкий кофе. Вскоре на кухне появился супруг. «Доброе утро!» — он поцеловал жену в мятую щеку. «Ну, спасибо, завтрак королевский. А я уже думал, ты рано не встанешь, поспала бы». — Мне лежать некогда, сам знаешь, — ответила Зорина. — Скоро буду звонить Ксении. Она в офис к девяти приходит, так что, по моим расчетам, в восемь уже должна накладывать грим. — Думаешь, она поддержит твою идею? — поинтересовался Костик, поглощая бутерброд с красной рыбой. — Уверена, — кивнула женщина. — Она мне доверяет. И вообще, между нами девочками Ксении не дочь Барова. В ближайшие дни она собирается покорять столицу как актриса, и поэтому должна хотя бы сделать вид, что отрабатывает свой гонорар. А меня это очень устраивает». Скворцов глотнул кофе. «В смысле, что подруга не лезет в твое расследование?» «Вот именно». Полицейский поставил чашку на стул и поднялся. «Ну все, любимая, убегаю. Желаю тебе удачи. Обещай мне, что обязательно позвонишь». «Разумеется», — отозвалась Катя. «Я знаю, что вы с Пашкой будете сидеть у телефона, так что отчитаюсь о проделанной работе обязательно». Он чмокнул ее в макушку. «Не прощаюсь до вечера. Может, ты еще придешь сегодня к нам на работу?» «Все возможно», — улыбнулась Зорина. Она проводила супруга до двери и помахала рукой на прощание, а потом вернулась на кухню и стала допивать кофе. Когда часы показали восемь, Катя позвонила Ксении. Подруга сразу откликнулась. «Привет, Катерина!» «Не разбудила?» — поинтересовалась Зорина. «Нет, накладываю последние штрихи макияжа и в офис. А ты по делу?» — журналистка смутилась. «Стыдно признаться. Ну, давай выкладывай», — бойко посоветовала Смирнова. «Насчет Чебарова?» «Лилия Владимировна не дала мне особо интересной информации», — сказала Катя. «Однако с самим Чебаровым встретиться мне просто необходимо». В трубке повисло молчание, но размышляла Ксения недолго. «Понятно. Думаю, после обеда смогу получить разрешение на встречу. Тебя отрекомендую как своего помощника. Устраивает?» «Более чем. Вот и отлично». Смирнова чмокнула в трубку. «Тогда я побежала. Жди звонка». «Целую». Положив мобильный на столик, Катя села у зеркала и принялась приводить себя в порядок. Она уже знала, какие вопросы задаст Чебарову. Главное, чтобы мужчина пошел на контакт. Его помощь была просто необходима как ей, так и полицейским. Чтобы заполнить время перед посещением СИЗО, Зорина отправилась на работу. В коридоре, поправляя прическу, женщина увидела Льва Ивановича, приветственно помахавшего рукой. «Здравствуй, Катюша. Сейчас убегаю по делам, однако хотелось бы узнать. Есть новости по моему делу». Журналистка кивнула. «Возможно, оно сдвинется с мертвой точки». Лицо Чебрикова вытянулось. «Что ты говоришь? Значит, вы скоро раскроете преступление?» «Вероятно», — журналистка ушла от ответа. «Я рад и таким намекам», — Лев Иванович широко улыбнулся. «Ну ладно, милая, побежал. Увидимся как-нибудь». «Конечно». Катя тронула розовой помадой пухлые губы и направилась к себе в кабинет, чтобы просмотреть материалы и дождаться звонка одноклассницы. Смирнова позвонила перед обедом. «Все, как и обещала», — радостно сообщила она. «Судья дала разрешение на встречу. Времени у тебя будет час достаточно». «Конечно», — обрадовалась Зорина. «Спасибо тебе». «Не за что», — откликнулась подруга. «В общем, встречаемся в 15.00 возле следственного изолятора. Знаешь, где он находится?» «Да». «Тогда до свидания». Ксения отключилась так быстро, что Катя не успела с ней попрощаться. «А, впрочем, зачем прощаться?» – подумала женщина. «До встречи осталось всего три часа. Успеть бы что-нибудь перекусить». Катя открыла тумбочку и вытащила свое любимое песочное печенье и малиновое варенье, переданное ей мамой. Чай и кофе у нее всегда имелись в достаточном количестве, и об этом знали ее коллеги. «Вся редакция бегала к Зориной, если заканчивались напитки». Даже секретарь Рита однажды попросила несколько пакетиков для Анатолия Сергеевича. Катя улыбнулась, вспомнив об этом, и включила электрочайник. Он почти сразу запел, напоминая Зориной о доме и Костике, который любил почаевничать. Журналистка вздохнула и положила в кружку с изображением медведя пакетик ароматного чая. Несмотря на то, что она была готова к встрече с Чебаровым, ее тревожила мысль, вдруг арестованный не раскроется. Конечно, спору нет, она опытная журналистка, однако сможет ли расположить к себе человека и заставить его поделиться нужными ей сведениями? Во всяком случае, попробовать необходимо. Она взяла в руки чайник, налила в кружку кипятку и от души положила в блюдце малинового варенья. Ну что ж, пусть Чебаров и не разговорится, но подкрепиться все равно не мешает.